В час дня солнце медленно начинало клониться к горизонту. Сахара доел горячий отядзука и вышел из дома, тихо попрощавшись с женой. Эйтукимасу. Он решил не говорить ей, что после крыши Хасигавы ему ещё предстояло заменить стекло в ванной господина Юсимуры, а также поставить новые прокладки на окна госпожи Кадамы. Ветер в доме завывает, а дни с кузники, жаловалась она. К тому же надо было успеть навестить господина Коваками, старого школьного учителя. Несколько дней назад Сахара заходил к нему, чтобы поболтать и угостить клубничным моти, который Йоко всегда готовила в это время года. Зайдя на кухню за десертными тарелками, Сахара обнаружил, что чайник у учителя разбился, вероятно, выскользнув из рук хозяина. Учитель смущался из-за этих несуразностей. которые в последнее время случались с ним всё чаще. Поэтому он замотал осколки чайника в тряпку и сунул её в буфет. Не сказав ни слова, Сахара взял свёрток и положил его себе в рюкзак. Несколько часов спустя, сидя в тёмной мастерской, он склеил чайник и покрыл его серебряным лаком. В тот день после крыши Хосигавы, ванной Юсимуры и окон Кадамы Сахара собирался заехать к старому учителю под вымышленным предлогом. Он дождётся, пока Каваками уйдёт с кухни, и незаметно поставить склейный чайник на место. "Сегодня очень холодно, иди в дом. Я скоро поеду", сказал он Йоко, стоявшей на пороге в шерстяном свитере. Она подошла к окну и с улыбкой посмотрела на мужа. Сахара забрался в грузовик и орудое ножом вскрыл коробку полученное утром в порту. Порывшись в куче резиновых прокладок, он закрепил матовое оконное стекло в кузове и наконец направился на склад с рюкзаком, в котором лежал чайник, завёрнутый в старую толстовку. В тот день Сахара работал до самого вечера. В Сахаре никогда не приходилось скучать, и не только потому, что на острове не хватало рабочих рук, и каждый житель был вынужден работать по меньшей мере за двоих. Просто в какой-то момент своей жизни Сахара начал чинить весь остров. Он не просто чинил поломки по просьбе местных жителей, зачастую он предвосхищал их просьбы и, заметив неисправность, сам её устранял. Сахара будто превратился в юкая, маленькое сказочное существо, которое незаметно помогает людям. Он менял шестерёнки в сломанных часах Чистил заржавевшие отбойники, выравнивал покосившиеся доски заборов и восстанавливал гармонию в семьях. Он делал это незаметно для окружающих, не только потому, что понимал, у хозяина сломанной вещи нет лишних денег. Починка приносила ему неподдельную и откровенную радость. Сам того не подозревая, он привнёс в жизнь островитян дух праздничного фатализма и веру в маленькие чудеса бытия. Детская музыкальная шкатулка вдруг волшебным образом снова начала играть, и балерина кружилась на одной ножке. Сломанная дверная ручка, которая вечно царапала всем руки, вдруг становилась гладкой. В прошлом месяце госпожа Кадама обнаружила, что у её вроде бы разбитого зеркала внезапно исчезла трещина. Как-то ночью по пути в ванную она опрокинула его, пытаясь нащупать в темноте кнопку выключателя. На утро она повесила зеркало на место и с огорчением обнаружила на нём тёмную трещину. Через 2 недели Сахара обратил её внимание на то, что зеркало, похоже, испачкалось. В ответ она провела пальцем по зеркальной поверхности, показывая, что это не грязь, а трещина. И вдруг, к своему удивлению, заметила, что трещина чудесным образом исчезла. "Надо же", прошептала женщина. "Оно не треснуло". А просто испачкалась. Такое бывает, ответил Сахара, пряча разбитое зеркало за спиной. Он завернул его в кусок ткани и поспешно спрятал в рюкзак, пока хозяйка заваривала гречишный чай, которым собиралась угостить Сахару в саду. "Знаешь, это зеркало купила моя мама", сказала госпожа Кадама, потягивая чай. Она всё никак не могла отделаться от удивления. Не такая уж и ценная вещь, но я расстроилась, когда разбила его. Она взглянула в сторону дома и взволнованно улыбнулась. "Выходит, мне всё приснилось". Сахаров промолчал. Он ответил кивком головы с тем особым спокойствием, которое, казалось, наделяло его способностью проникать в непостижимую сложность мира.